Глава пятая. Услушав мой ответ, Панден снова опустил голову. Глядя в телефон, он продолжил есть и небрежно спросил. «А что ещё делать после работы? Разве ты не работаешь сверхурочно, если ничего не происходит?» «Хороший вопрос. Я оставлю зонт и серьёзно задумываясь над оправданием». Панден — типичный зомби со смартфоном, который даже не концентрируется на еде. Большая часть его внимания сосредоточена на мобильном телефоне Но на самом деле он очень проницательный человек. Он хорошо улавливает детали и всегда может легко раскусить мою ложь. Конечно, большая часть этой лжи была плодом недостаточно продуманных идей, и они больше похожи на шутки. Я же не могу сказать ему, что собираюсь прыгать со здания. Подумав, я стучу по столу. Мой начальник хочет, чтобы я завтра забрал иностранного гостя из аэропорта. И он сообщит мне подробности только вечером. Мне нужно кое-что подготовить. Мне нужно попрактиковаться в акценте, и связаться с водителем, чтобы подтвердить расписание. Работы много. Ага. ага. Панден берёт кусочек риса и измельчённого мяса, а затем проглатывает. Он с улыбкой спрашивает: "Тот самый босс Ловеласа, о котором ты говорил раньше?" "Я такого не говорил", категорически отрицаю я утверждение Пандена. Когда он поднял на меня глаза, я улыбнулся. Я сказал, что он бабник. Нельзя ошибаться в суждениях. Отвечает Панден, прежде чем снова посмотреть свой телефон. Вскоре принесли заказанные мной блюда. Одно – жареная говядина, а другое – томатный суп с яйцом. Первое блюдо блестело от масла, аромат сельдерей идеально сочетался с ароматом говядины. Мясо было очень нежным, а его сок был солёным, но не слишком. Соус был полон вкуса, и только с одной тарелкой этого мяса я мог бы съесть три миски риса. Томатный суп с яйцом – Эта часть сычуанской кухни. Сначала используется свиное сало, после того, как оно нагреется, добавляются взбитые яйца с водой и солью, пока они полностью не приготовятся. Таким образом, жареные яйца будут более пышными, и в них будет определённый уровень солёности, после этого добавляется вода и обработанные помидоры, а также немного зелени. В итоге суп приобретает нежный аромат масла и яиц, смешанный с кисло-сладким вкусом помидоров, Свежесть зелени придаёт супу вкус мятного супа, но совсем без приторности. Как раз когда я выпиваю миску вкусного яичного супа, хозяин подходит с миской риса и бутылкой холодной кока-колы. «Кока с холодильника!» Я не могу не рассмеяться про себя, услышав его акцент. Учитывая, что мне позже предстоит прыгать со здания, не стоит слишком много есть. В итоге я съедаю только две миски риса. Конечно, я точно не стал бы тратить мясо и яйца. А в этот момент у Пэндэна ещё оставалось треть еды. Не ешь, когда пользуешься телефоном. Встаю я и читаю ему проникновенную лекцию. В то же время я смело плачу только за себя. Мы с Пэндэном нелицемерные друзья, которые настаивают на том, чтобы оплатить счёт. Кроме того, сейчас конец месяца. В это время месяца финансы всегда немного напряжены. Чёрт, ты даже не дал мне бутылку колы. Только сейчас Пэндэн это понял. Я закончил есть. Я беру зонт, прислонённый к столу. «Расточительно!» Оценивает Панден мой выбор купить бутылку колы. «С тобой что-то хорошее случилось? Или ты подрабатываешь?» Не успевает он спросить меня, как его взгляд вдруг останавливается на зонте с заячьими ушами в моей руке. «Эй!» Издаёт он странный звук. «Я понимаю, о чём думает Панден. Мой начальник одолжил мне его. Ты же знаешь, что у него много девушек. Как скучно!» Пэнтэн снова переключает своё внимание на телефон. Выйдя из магазина, я захожу в старый двор своего съёмного дома. Самое высокое здание, здесь всего 6 этажей, поэтому лифтов нет. Когда я прохожу мимо входа на первый этаж, краем глаза замечу почтовый ящик. Ах. Всплывают какие-то воспоминания, заставляющие меня невольно подойти и открыть почтовый ящик, принадлежащий квартире 602. Внутри тихо лежит открытка. Даже не глядя, я знаю, что это она её прислала. Она была моей одноклассницей в средней старшей школе вместе со мной и Пэнденом. Позже она уехала учиться за границу, а сейчас работает в этом городе. У неё хорошее семейное положение, и она часто путешествует. Время от времени она присылает местные деликатесы или открытки друзьям в том же городе. Я колеблюсь пару секунд, прежде чем взять открытку. Обратная сторона и правда знакома, на ней написан изящный почерк. Это знаменитый костёл всех святых. Я переворачиваю открытку и смотрю. Колонны и стены, выложенные черепами, приводят меня в ужас. Затем я чувствую странное ощущение святости. Покачав головой, я убираю открытку и возвращаюсь в квартиру 602. Это старая квартира с двумя спальнями и одной ванной комнатой. Ей не менее 20 лет. Я живу в гостевой комнате, а молодая пара живёт в главной спальне. Эта пара хорошие люди, а они не только чистоплотны но ну и часто готовят сами и приглашают меня поесть вместе. Единственная проблема в том, что они ссорятся не реже двух раз в неделю. Это довольно раздражает. Я планирую переехать к Пендену, когда закончится срок аренды. Конечно, при условии, что к тому времени он не начнёт жить со своей девушкой. Поставив зонт, я подхожу как на гостевой комнаты, я выглядываю наружу и думаю, стоит ли мне прыгать. Хотя дождь прекратился, небо уже тёмное и пешеходов немного. Шестой этаж. Забудь, я пойду в здание с небольшим супермаркетом. Думаю, для первого раза лучше перестраховаться. Это всего три этажа. Этот район очень старый, и в нём проживает много людей, поэтому на первом этаже много магазинов. Есть парикмахерские, закусочные, а также продуктовые магазины и ремонтные мастерские. Чтобы получить доступ к этим удобствам, даже не нужно выходить из двора. Я переодеваюсь в чёрную одежду в качестве защитного цвета, беру ключи и телефон... Покружив немного по двору, я подхожу к небольшому супермаркету. Я поднимаюсь по лестнице на крышу. Глядя на высоту, я наконец-то чувствую себя уверенно. Когда я только что спускался вниз, то пытался прыгать с одного лестничного пролёта на другой. Это значительно укрепило мою уверенность в прыжке веры. Дождавшись, пока внизу никого не будет, я делаю глубокий вдох, перелезаю через перила ограждения и принимаю стойку готовности. Идёт дождь, и дорога очень скользкая. Как насчёт следующего раза. Если я упаду и попаду в больницу, я умру социальной смертью. Если все неправильно поймут, это как попытку самоубийства. Это всего три этажа. В том ощущении, которое у меня только что было, не было ничего плохого. После нескольких случайных мыслей я показываю себе средний палец и медленно выдыхаю. Вздрогнув, я прыгаю вверх и корректирую своё тело, скорость которой я снижаюсь меньше обычной, ветер превращается в одеяло, Бесшумно поддерживая меня. это медлительность относительно. Я всё равно быстро и устойчиво приземляюсь на землю, не шатаясь и не разбрызгивая грозную воду на земле. В этот момент я чувствую себя острым пером. Какое чудесное чувство. 10 баллов! Хвалю я себя. Это и правда слишком захватывающе. Я настоящий ассасин, превзошедший всех смертных. С пылающим сердцем я бегу обратно к зданию, где находится моя съёмная квартира, мне не терпится проверить прыжок веры с шестого этажа. Предыдущий опыт подсказывает мне, что 6 этажей — это не проблема. Если высота будет больше, мне придётся как Джеки Чану, искать предметы посередине, например, кондиционер, чтобы смягчить падение, прыгая вниз по несколько этажей за раз. По пути я широко раскрываю глаза, пытаясь обнаружить какие-либо сексуальные домогательства со стороны хулиганов, грабежи со стороны бандитов или вымогательства со стороны злодеев, Я хочу, чтобы они вкусили силу ассасина, но... Эх, безопасность в этом районе правда хороша. Я вздыхаю и иду домой. В этот момент мой телефон дважды звонит. Я достаю его и обнаруживаю, что это от старины Айи из моей компании. Это информация о нашем веб-госте. Заратулстра. Какое сложное имя. Ухмыляюсь я и решаю прочитать подробности после ещё одного прыжка веры а uh, даже если я необыкновенный ассасин, мне всё равно приходится выполнить поручения своего начальника после работы как японский ситяку, то есть корпоративный скот. Примечание переводчика. Ситяку. Корпоративный раб. Иначе я не смогу выжить. Что может сделать ассасин? Купить маску Человека-паука и провести прямую трансляцию паркура? Не спешу заходить в спальню, я снова думаю о том, как заработать деньги, используя свои способности ассасина». В этот момент кто-то стучит в дверь. «Кто там?» — граммко спрашиваю я. «Я здесь, чтобы проверить временное разрешение на проживание». Отвечает кто-то снаружи. «У меня его нет. До свидания». Мысленно извлю я, подходя к двери и выглядывая в глазок. За дверью стоит двое людей в полицейской форме, один из которых стоит впереди, закрывая лицо другого. У него залысины, а глаза слегка серые, Почему-то я вдруг вздрагиваю чувствую необъяснимую грусть. Я открываю дверь. Моя фамилия Дэн, и я офицер, ответственный за этот дом. С улыбкой представляется сероглазый офицер. Затем он смотрит на информацию в своей руке. Джо Минжуй. Я правильно понимаю?